Потому что завоевать расположение Конунга можно лишь оказав Конунгу какую-нибудь серьезную услугу, например, проблему решить важную, с которой ему самому не управляться. А какие у Конунга завоевателя проблемы? Вот-вот. Потому-то я и опасался, что мой побратим может своей стену медвежьей простотой попереть нарожен. Зато к Фредис он больше не лез. Блин, это я как-то неуважительно. все-таки братьец мой к ней посерьезному, как я Гудрун. Гудрун надо отметить, брата понимала и одобряла, и также опасалась, как бы он ни научил. Так и шла наша жизнь понемногу. Англичанки мои ткали, Гудрун нарабатывала фехтовальные навыки, благо животик ее был пока что практически не заметен. Ну а мы простые северные воины предавались обычным развлечениям, играм, перушкам.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 Она у меня жизнелюбивая, и когда какая-то радость мимо неё, огорчалась совсем по-детски. А я, глядя на неё, вспоминал, что в моем прошлом девушке в её возрасте ещё в школе учится. Я не завидовал. Йоль не мой это праздник, и вообще мне как-то с вестфольдингами не очень, при том, что на Селунде я чувствовал себя прекрасно. И почему так спрашивается? Там скандинавы, и тут такие же.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 Однажды он добрых три часа с щестушками и подпевками рассказывал о том, как ныне покойный единокровный брат и соправитель при жизни, разумеется, Хальвдана Чёрного Олов, в главную ночь Йоля устраивал специальную перушку для Йотунов, Альфов и прочей нечисти, которая в это время могла шариться по земле без всяких ограничений.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 но и в невероятном количестве жидких, твердых и сыпучих приношений, которыми оно и полено посыпали. Короче, йоль это бодрячком, особенно для берсерков. Не бойся, будут голыми по сугробам скакать и сырьем жрать собственноручно пойманную дичь. А в канун самого праздника естественно рассказывали всякие берсерковские истории.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 Известие о том, что жив ульфхом треска, внушило мне надежду. Пока я опечалился, разговор продолжал крутиться в заданной теме, то бишь убийстве берсерков. Помянули некого местного конунга по имени Сигурд Олень, сына Хельги Смелого. Этот олень, по утверждению Хальфдана Черного, еще в детстве прославился берсеркобойством. «Мне рассказывали...»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 Хальвдан Конунк удивился. Он не знал. Он был хорошим воином Сигурд Хельгисон, изрёк чёрный. Жаль его. Так и есть, подтвердил Харик. Очень хорошим. Сидевший рядом со мной Свартхёв дихмыкнул и вставил свои пять копеек. Видать не настолько хорошим, чтобы не дать себя убить. Харик глянул на него укоризненно. Сигурдом было пятеро, уточнил он, и он нахотился, а с Хаки тридцать человек.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 Взгляд Конунга обратился к Хареку. Возьмешь с собой человек тридцать, сам выберешь. И ты старший волк. Это ясно? Теперь он глядел уже на Свартхевде. Мой побратим фыркнул презрительно, мотнул головой, мол, пусть тогда Харек сам решает все проблемы. Но Конунг еще не закончил. Он отлично понимал чайный медвежонка и, надо полагать, посчитал, что хренгарики неплохой выкуп за строптивую честь.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 А придётся.